59. О, черт! Финита завалилась на бок, чуть не потеряв сознание. Спусковой рычаг, которому положено быть прижатым к корпусу гранаты, валялся под ногами Зига. Никаких сомнений. Граната на боевом взводе. О, черт! Сирены за окном выле в полный голос. Полиция, если они сейчас сюда прибегут. Нола, вставай! — крикнул Зик. Девушка не пошевелилась. Казалось, она даже не дышит. Нола лежала на боку в луже избитого стекла и крови, даже в беспамятстве зажимая рану на запястье. Зик опустился на колени, щупая пульс. Кожа посерела, но грудь Нола дышала. Он попытался приподнять девушку. Времени больше не оставалось. В довере он насмотрелся на осколочные ранения. Если выдернуть чеку и отпустить спусковой рычаг, запал срабатывал меньше, чем через пять секунд. Четыре. Три. Орали сирены. Машины полиции остановились у здания. За спиной Зига раздался кашель. Финита пришла в себя. Она стояла на четвереньках, хватая ртом воздух. Нож торчал из ее спины, точно меч короля Артура в камне. Финита повернулась к Зигу. — Теперь, — прохрипела она, не спуская с него черных глаз, — мы все умрем. — Нет, сволочь, — ответил Зиг, — только ты. Скачив на ноги, он пнул гранату в сторону Финиты и всем телом навалился на стол для переговоров, опрокинув его на себя с Нолой. Стол с громким хрустом ударился краем об пол. Зиг, пользуясь инерцией, потянул его на себя. Стол перевернулся, и в этот же миг Зик упал на Нолу, накрыв ее собой. Крышка стола надавила на спину, прижав его к девушке. Зик зажмурился и начал шептать. Последнее время он не расставался с этой молитвой. — Мэгги, надеюсь, я не прав насчет загробной жизни, потому что жду не дождусь встречи с тобой. — Две, одна... Мелькнула последняя непрошенная мысль об устройстве ручных гранат, о том, как кусочки металла пронзают жизненно важные органы. Когда его труп доставят в Довер, лучше, чтобы его бальзамировала Луиза, а не Уилл, потому что Уилл — бестолочь. Зиг закрыл глаза и прижался лбом ко лбу нолы. И ничего. Тишина. Он подождал еще пару секунд. По-прежнему тихо. Открыв глаза, Зик выглянул. Из-под стола был виден лишь малый треугольник, усыпанный убитым стеклом пола. Он немного сдвинул стол. Вот она, на полу, там, куда он ее отшвырнул. Граната. Совершенно целая. Зик озабоченно оттолкнул стол в сторону. Ни Финиты, ни Гудини. Оба пропали. Ёрш твою медь. Граната. Фальшивая? Старый дуралей попался на дешевую уловку, как ребенок. На полу остался кровавый след, ведущий вглубь кабинета, за кухонную нишу. Раздался щелчок замка, пожарный выход. Финита унесла тело Гудини с собой. Ее еще можно было догнать, Зик успел бы, но тогда пришлось бы бросить Нолу. По-умному надо уносить ноги предоставив полиции разбираться с девушкой без него. Срочную медицинскую помощь ей обеспечат. И начнут задавать вопросы, которые повлекут за собой целый ворох новых проблем. Зиг вспомнил, что старый фокусник говорил о заметном движении, прикрывающем незаметное. Что бы ни происходило с чемоданами денег во время операции «Синяя книга», Кто-то из военных во что бы то ни стало старался отвлечь внимание. Точно так же вела себя эта женщина. Кто она? Выходец из индейского племени? Ни звания, ни нашивок, ни бирки с именем на армейской куртке. Так дядя Сэм поступает, когда не желает светить какую-нибудь операцию. Вот почему полковник Сюй, Пушкарь и весь персонал базы сидят на работе в две смены лишь бы выведать, чем так заинтересовало Зига это дело. «Действительно, чем?» Он посмотрел на лежащую на полу девушку. Ее голова неестественно свесилась на бок. Неопытному наблюдателю Нола могла показаться мертвой. Однако Зиг был хорошо знаком с оцепенением и гнетом смерти. Их не спутаешь ни с чем. Нола жива. И если ему в самом деле противостояли военные, то спасти ее можно лишь одним способом. — Я тебе помогу! — прошептал Зиг, сгребая Нолу в охапку. На всякий случай он прихватил и пистолет. Светлые волосы соскользнули с лица девушки, обнажив зазубренный, покрытый шрамами край левого уха. Зиг даже устыдился добрых воспоминаний, нахлынувших при виде старой раны. — Не трогай меня! — прорычала Нола, с трудом выговаривая слова, прежде чем открыть глаза. «Мне не нужна твоя помощь!» Зик пропустил это мимо ушей, осмотрел рану под ключицей, чистая. Даже если пуля застряла внутри, хорошо, так рану легче будет зашить. Вой сирен стал оглушительным, скрипнули тормоза, полиция уже на месте. Зиг с Нолой на руках направился к пожарному выходу, пинком открыл дверь и выскочил на холод. Он посмотрел по сторонам. Переулок широкий и совершенно безлюдный. Слава богу, уже стемнело. «Монгол, Фавер, Штетлер, Тикандерога», — бормотала Нола. «Тикандерога? Это фамилия или город?» Девушка покачала головой, моргая, пришла в себя И сморщилась от боли. Надеюсь, ты меня золотаешь, пробормотала она.